Глава 19. Я, молча, с ухмылкой, заложив руки за спину, как заправский сержант обходил свою рейд-группу, построенную в шеренгу, и разглядывал лица ребят. Недовольство на их лицах присутствовало, но от пренебрежения и недоумения нет. Три мага, две девушки и один парень, По случайному совпадению оказались виконтом, ну и виконтесами соответственно. Вот только про Галактионова слышали все. Я давно уже не слышал выражения «жалкий барон». Притом эти маги были истами пятого класса, повыше, нежели их более благородные собратья и мои приятели. «Итак», — наконец-то я подал голос, останавливаясь. «Все изучили данные разлома?» «Так точно», — поддержал игру с улыбкой княжич Андросов. Какая основная проблема этого разлома? Тут Хельга подала голос. То, что там сразу узкий проход. И чтобы ни делали исты, осьминоги успевают регенерировать и сливаться. Я улыбнулся и кивнул. Верно? Осьминогами исты называли разновидность слизней, имеющих, в отличие от их младших братьев, твердую шкуру, практически непроницаемую для заклинаний. А вот внутри этой шкуры. Они могут прикатываться как угодно, как правило, выпуская длинные щупальца, чем они становились похожи на осьминогов. А убить их можно было только добравшись до ядра, находящегося внутри желеобразного тела. Еще одна засада была в том, что они могли сливаться. Да-да, обрубив первому ряду щупальца и тем самым уменьшив его общую массу тела, ранены отступал, а затем сливался с собратом. Внутри получалось два ядра. Да остановилась, соответственно, больше, что приводило к увеличению сложности устранения нового индивида. И да, Хельга была права. Там реально была небольшая комнатуха с одним проходом, в котором могли свободно сражаться всего два истребителя. А вот осьминоги набивались с той стороны, как пробка узкая бутылочная бутылочное горлышко, рано или поздно просто выдавливая истов обратно из разлома. «Можно вопрос?» — как школьник поднял руку княжич Андросов. Я кивнул. «Да, конечно. Мне понятно, зачем взяли меня. Я все же лекарь. Но зачем нам нужны магии, если шкура у них непробиваемая для их дара?» «Достаньте планшеты», — улыбнулся я. Они все последовали моему желанию, и я разослал всем видеофайл, который записала одна из предыдущих групп истов, посетивших этот разлом. «А вот теперь смотрите внимательно». На экране была яростная заруба. Это был тот момент, когда центр твердо решил закрыть этот проблемный разлом, загнав туда сразу десятку истребителей третьего класса. Натуральные звери, но они все же оставались людьми. Все видео, которое было на сайте, продолжалось почти 8 часов. Именно столько времени группа истребителей перемалывала эту вязкую жилеобразную группу тварей, пока без потерь на выжитые досоха истребители не вышли из разлома. Только я скинул не все видео. А маленький кусочек. 15 секунда, посмотрите. Ничего не видим, ответил за всех недоумевающий Андросов. Еще раз посмотрите. Они пересмотрели. Все равно ничего не видим, нахмурился княжич. Еще раз смотрите. Долго мы так будем, нахмурилась Хельга. Столько, сколько нужно, нахмурился я и уже без улыбки дал подсказку. Вглубь смотрите. На третий ряд тварей посмотрите. Он не может слиться! — подала голос одна из виконтес. «Имя, фамилия?» — заинтересованно сказал я. «Ирина Троянская». «Отлично, Ирина. А почему он не может слиться?» Она снова посмотрела в экран, но тут ее уже опередил виконт. «Его только что прожгли огненным шаром. Вот он пытается слиться с братом, но у него ничего не выходит. А теперь две минуты 35 секунд, пожалуйста». Тут уже Ирина ответила более уверенно а на этот раз сразу за отрубленными частями его прижгли ледяным копьем, с тем же самым результатом. «Как ты вообще умудрился это разглядеть?» — восхищенно сказал Андросов. «Как, как? Жопая! <кхм> Простите, ваше высочество!» — хмыкнул я. «Не объяснять же им, что это профессиональное. Уверен, что эти видео изучали аналитики Центра. Вот только сколько опыта у аналитиков? 10 20 лет!» Что это значит в сравнении со многими десятилетиями опыта хорошего охотника? А я был чертовски хорошим охотником. Поэтому я просто пожал плечами. «Повезло, наверное». На что Андросов неприлично громко захохотал. «Да, да, повезло. Охотно верю». «Разговорчики», — буркнул я, тоже улыбаясь. «Поехали дальше. Задумка понятна?» Тут уже выступила вперед прозовевшая Хельга. Видимо... Привыкшая быть во всем первой, девушка, похоже, застыдилась, что не смогла разглядеть этот нюанс. «Силовики повреждают кожу, маги их прижигают, и мы их добиваем, так?» «Умница, Хельга!» — захлопал я в ладоши. Девушка сначала счастливо улыбнулась, но тут же нахмурилась, скрестив руки на груди, как будто на мгновение вспомнила, что она в образе и по определению должна относиться ко мне с равнодушием. Именно поэтому в первую очередь на первый план выходит точность. «Точность, дамы и господа!» Я внимательно посмотрел на магов. «Если вы зарядите мне в спину огненным шаром или ледяным копьем, то я, конечно, сразу не сдохну. Но уж поверьте, я потом вам это припомню. Ясно?» «Ясно!» — внезапно потупили глаза маги. «Но, с другой стороны, сам хрлев выбрал вас как лучших стихийников из 25 человек». Ребята мгновенно повселели и заулыбались. «Павел Хельга, вы меня знаете, я вас знаю». «Не лезьте вперед, батьки в пекло!» «Это ты, что ли, батька?» Беззлобно рассмеялся Смулин. Я огляделся. «А ты видишь здесь другого командира Рейда?» Пашка убрал улыбку с лица. «Никак нет, командир!» «Нет, он всё-таки издевается!» Я тоже улыбнулся. «А ты в какой роли будешь выступать?» Нахмурилась Хельга. «Я-то? Я, можно сказать, универсальный боец!» Я увидел, как шесть пар глаз уставились на меня с интересом. Короче, в процессе увидите. По машинам. Разлом был укреплен. Не так, конечно, мощно, как муравейник, но выходы перекрывал полноценный взвод имперской армии с тяжелым вооружением. Как правило, с вырывающимся наружу осьминогами местные силы справлялись сами. Центр не забывал периодически посылать внутрь истов для приреживания популяции. Но разлом был на данный момент условно незакрываемый, поэтому выбросы тварей могли произойти в любой момент дабы они не разбрелись по окрестностям, и было принято решение сделать тут блокпост. Мы остановились возле мобильных домиков для отдыха. Я вылез из машины, и меня приветствовал местный подпоручик. «Здравия желаю, ваш бродя!» — четко отдал он приветствие. «Решили немного уменьшить численность гадов?» — улыбнулся он. Молодой человек был не намного старше меня, видимо, недавно из училища, глаза горели, руки чесались. «Привет, служивый!» — кинул я. «Есть идея закрыть этот разлом». Ну, а там, как пойдет. Закрыть? Глаза бойца расширились. «Ну, я слышал, много разговариваешь, боец! Нелюбезно встрял волк, подходя сбоку, чем вызвал неприязненный взгляд подпоручика. У истребители есть дело, и они его делают. А твое дело не думать, а обеспечивать тыл. Подпоручик снизу доверху оглядел возвращающего свою форму волка и почему-то решил ему не возражать. Просто кивнул и отошел к своим солдатам. Я хмыкнул и, глядя на Потапова, покачал головой, на что тот неожиданно улыбнулся. «Скучно им. Вот и занимается хернёй. Проходили мы это много раз. Вот так расслабятся, а потом их трупы в мешках родственникам отправляют». Я дождался, когда ко мне подошла моя группа. Провел краткий инструктаж, в основном для того, чтобы понять, все ли они четко поняли. И мы зашли внутрь разлома. Входная пещера была пустой, впереди темнела зева единственного прохода. Данная пещера не имела никакого светящегося мха или других осветительных приборов, поэтому у всех были фонари на всякий случай. Так-то основное освещение обеспечил виконт Маточкин, владеющий огненным даром, который подвесил светлячка у нас над головами, что давал вполне себе приличное освещение. «Стоять — Стоять! — крикнул я и отправил шнырку вперед. На меня недоуменно покосились, но промолчали. Я же демонстративно закрыл глаза и уселся на пол в позе медитации. Сбоку раздалось раздраженное шипение. Ставлю свой родовой перстень, что это была Хельга. Я подавил свою улыбку и продолжил наблюдать. Лабиринта пещер как такового не было. Вообще, это был один из самых простых разломов, что я видел. Он напоминал собой гантель или, скорее всего, булаву. Дальняя пещера была оголовьем, а место, где располагались мы — на балдажникам для корректировки центра тяжести. И между ними древка, один очень широкий коридор, в который с той стороны уже начали заползать враги. Вот как появлялись эти самые враги, было чертовски интересно. Потому что в большой пещере находилась здоровенная аморфная масса, от которой на моих глазах, точнее, на глазах шнырки, отпочковывались всё новые и новые враги, которые заползали в проход к нам навстречу. То есть в обычном состоянии все эти гады варились в одном теле и в случае опасности выползали наружу, ну или в случае какого-либо переполнения отпочковывались и вылезали из разлома. Интересная штука. Ну да, и такое я видел в прошлой жизни. Я чуть было не застонал от досады. Навязались эти на мою голову. Теперь мало того, что нужно думать, как победить врага, Еще нужно думать, как сделать это, чтобы для наблюдателей это не выглядело чересчур странным. Не люблю я такое. Но делать было нечего. Сама идея битвы была проста — прорваться в основную пещеру и замочить гада. «К бою!» — рявкнул я, вскакивая на ноги и обнажая меч. Андросов присмиснул, а Хельга что-то заинтересованно пробурчала, покачав головой. «Эти богатенькие наследники решили, что у меня существует проблема с оружием, и всячески пытались сделать мне подарок. Хельга недавно даже притащила меч из баллийской стали. Типа на время или в кредит, ну или в подарок, подозревая, что Андросов был в доле. Ничего необычного. Хотя нет, вру. Его белая светящаяся сталь сможет без проблем забрать всю мою энергию. Но ценник под сто тысяч меня смутил. Одно дело принять смокинг, а другое — боевое оружие. Так что я отказался. Постарался это сделать мягко, но, походу, Хельгу это расстроило, хотя она и старалась этого не показать. Я решил, что себе оружие добуду сам. но, ну, собственно, так и получилось. Так что я просто взял с собой аквилу, старательно не светя ее до начала боя, но и метательными ножами у Архипа затарился, которые научился использовать в виде своеобразных гранат. Лезвие меча, так и сияющее от переполнявшей его души, с которой я еще не до конца разобрался, Засветилось еще ярче, когда я напитал его энергией. «Ого!» — раздалось сзади. «Что это за сталь?» Маги шёпотом обсуждали мое оружие. Я же улыбнулся, довольный произведенным эффектом. Люблю сюрпризы. Шнырько наблюдал. Я просчитывал. Первая порция осьминогов уже втянулась в тоннель. На мой взгляд, их было чуть больше двух десятков, достаточное количество, чтобы сдерживать нас в узком туннеле, давай передовым тварям остывать и сливаться. Но в туннель мы не полезли. Зачем? Если твари все равно ползут к нам. Выстроились полукругом и стали ожидать их приближения. Я посередине. Хельга и Смолин слева и справа, маги сзади. Ну и Андросов посередине на подстраховке. Твари полезли из узкого тоннеля, как паста из тюбика. Я уж было перепугался, не переборщил ли я, и справятся ли ребята с их сдерживанием, чтобы не допустить их дамагов поэтому выдвинулся вперед, принимая на себя основной удар. Твари были быстрые, чертовски быстрые. Щупальца летели влево и вправо. Рядом металась карамелька, подчищая за мной. Но, честно говоря, первого недобитка маги прозевали. Он шмыгнул между своими товарищами и пропал в глубине, наверняка слившись со своим товарищем. «Сука!» Совсем не парясь над подходящими выражениями, взорал я. «Не косячьте! Внимательнее, вашу мать!» «Прости!» — послышался сзади читая женский голос. Но у меня не было времени разбираться. Я работал, краем глаза наблюдая за бездействующей маткой. А вот следующего недобитка мы подловили. Он вытянулся чуть в сторону, нападая на Хельгу, которая справилась, отрубив ему щупальца. И тот направился в сторону прохода. Но на его пути встал я, рубанул и уменьшил его еще на пару щупалец. Я заорал. «Давайте!» Шарахнули знатно. Хорошо, что не в меня. Тварь закрутилась, она была дезориентирована. Я сунул меч в направлении ядра, тварь вздрогнула и сдохла. Так и продолжаем. Матка все еще бездействовала, но по ее поверхности побежала волна, очень похожая на что-то нервное. Когда мы одного за другим таким же образом добили еще двух осьминогов, матка оживилась и начала отпочковывать новых, ровно три штуки. Похоже, она знакома с арифметикой. Ясно. Идея понятна. Я сжал в руке красную желейку, хотя собственной энергии у меня было еще много, и призвал с той стороны коридора полдюжины жуков. Расстояние большое, души сильные, поэтому я на секунду сбился. «Саша!» — раздался сзади встревоженный крик Андросова. И тут же в меня сплошным потоком полилась энергия от лекаря, мгновенно восстанавливая силу. Я хмыкнул и отрубил еще два щупальца подходящего врага. Снова рявкнул. Давай! Два огненных шара врубились в тварь, и я ее так же добил, чувствовал себя, как ни в чем не бывало. Однако лекарь — полезная вещь, подумал я про себя. Хватит! крикнул я Андросову, который все продолжал вливать мне энергию. Достаточно! Тот кивнул, посмотрев на меня странно и напряженно. Как, впрочем, и всегда. Подозревая, что этот чересчур внимательный молодой человек. Снова уловил какие-то несоответствия в нашем энергетическом обмене. Но времени на это не было сейчас. Жуки зашли Я увидел, что угадал с тварями. Их жвалы ловко откусывали тянущиеся к ним щупальца, а сами осьминоги работали топорно. Они либо сбивали щупальцами свой объект нападения с ног, а потом каким-то образом, заострив кончик щупальца, пытались пробить его насквозь. Сбить тяжелых жуков получалось плохо. И, как я видел, пробить панцирь... «Их, тот еще квест!» Противостоящие нам враги как будто задумались и слегка отошли назад. Хельга стерла стёрла лба и откинула белокурый локон. Ее голубые глаза сверкнули. «Вы слышите? Там что-то происходит!» «Ничего не слышу!» — как можно авторитетнее сказал я, снова наблюдая за маткой. В той, кажется, случился ступор. Волны начали ходить по телу, но она ничего не предпринимала. Жуки напирали, передние тупили. И я ждал, что она будет делать. И в конце концов тварь приняла решение. Она начала бесконтрольно отпочковывать от себя новых детишек, сама стремительно уменьшаясь в размерах. «Пора», — сказал я шнырке, и мой рюкзак стремительно облегчился. Бомба походила на гирю, да и весила она 25 килограмм. На секунду шнырка возник над маткой, и как заправский бомбардировщик осуществил бомбометание с радостным криком Получи, шука! Риск я вроде оценил, но рисковать не хотел, поэтому гаркнул Все вон из разлома! Ребята послушались, ведь я несколько раз напирал на то, чтобы любой мой приказ выполнялся неукоснительно. Все выскочили, как ошпаренные без вопросов. Только одна из викантес споткнулась об камень, и я, схватив ее за шкирку, вышвырнул наружу. И как настоящий капитан покинул корабль то есть разлом, последним. Выпав наружу. Мне почти в лоб уперся крупнокалиберный пулемет, который волк с небольшим усилием держал на весу. Я поднял голову и улыбнулся. «Любишь ты большие пушки!» «Не без того!» — довольно ухмыльнулся лысый. «Вы закончили, командир!» «Мы только начали!» — улыбнулся я и глянул на часы, дав на все про все 15 секунд. За это время ударная волна должна была пройтись по всему туннелю. Надеюсь, я его все таки не сложил, как карточный домик. Народ молчал и смотрел на меня в упор, пытаясь угадать, что творится у меня в голове и сколько вопросов было в их взорах. Да все молчали, умнички. Возможно, из них получится какой-то толп. в 15 секунд, я кивнул. «Если я не выйду через 10 секунд, заходите за мной. Приказ ясен?» Все кивнули. Я запрыгнул внутрь. В предбаннике метались частично целые, частично порезанные твари. На все, как один, обожженные и дезориентированные. У меня было 10 секунд на то, чтобы расправиться с ними без лишних глаз, и я воспользовался этим временем по полной. Щедро хватая энергию из хранилища, я со скоростью пулемета начал метать ножи, целясь в уязвимые места. Когда через 10 секунд, первой, конечно же, запрыгнула Хельга, в предбаннике осталось три здоровых врага и один недобиток. Недобитка достала и придержала кара, с удовольствием засунув лапу внутрь, и покорёжив ядро, что привело к его смерти. А тут уже зашли остальные ребята. На секунду отвлекшись, я дал им закончить самостоятельно с двумя тварями. Сам же снова начал просмотр фильма, известного в узких кругах режиссера «Шнырки». Тварь выглядела плохо. Корчилась, пучилась, от нее даже отвалилось несколько комков. Вот только похоже, что они были без внутреннего ядра, потому что валялись на полу простыми кусками плоти. Взрыв не уничтожил всех отпочковавшихся живых врагов. Даже пара жуков уцелела, хлопая жвалами и гоняющихся сейчас зараненными осьминожками. Вперед! махнул я и бросился в коридор, зная, что там еще осталось пять осьминогов. Прошли мы их не быстро, но уверенно. К этому моменту одного жука завалили, а другого я отпустил вручную, поблагодарив мысленно за службу. Внимание! Артиллерия приготовится? Закричал я, чем вызвал неожиданный смех Андросова. «Лупим места моего попадания!» Я схватил ножи в обе руки и один за другим отправил в тварь. Да, я одинаково хорошо работал двумя руками. Ребята не растерялись, и в на секунду пробитый покров вонзилось один за другим два огненных меча, а во второй — огненное копье. Еще раз!» — проговорил я и метнул еще два ножа. Ребята повторили еще раз. После третьего я увидел, что шкура твари начала расползаться, не держа плотную оболочку. «А теперь жгите из всех стволов!» удовлетворенно сказал я, отходя в сторону, чтобы меня не задело. Но ребята, и зажгли. Минут пять продолжалось избиение, в результате чего тварь превратилась в частично поджаренную, частично подмороженную вязкую массу, внутри которой билось что-то вроде сердца. Да, мы вперед, галантно показал ей Хельги. «Что ты имеешь в виду?» нахмурилась она. Я тут же убрал улыбку с лица и рявкнул «Прикончи, тварь!» Хельга, без дальнейших пререканий, тут же подобралась и прыгнула вперед, занося свой великолепный меч. Я снова оценил потенциал девушки. И снова невольно у меня возник вопрос. То же она такая? Сердце твари буквально разлетелось на куски. По нашим телам разошелся свежий ветерок энергии закрытого разлома. А Хельга удивленно посмотрела на свою руку. Ее кольцо загорелось красным. «Ну да?» Так я и хотел.